Раздел шестой — Скажите, Тюльпанов, вы сами-то читали протокол, который выслали мне позавчера? — Тот, где исправник описывает место смерти Крашенинникова. Шеф смотрел на своего помощника сукаризной. — Нет. — А зачем?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 пребывали в бесчувствии, сей сосуд со стола загадочным образом исчез. — Не полос же его с собой унес, верно? — Анисий похлопал глазами и сдвинул белесые брови. — Там не было никого, кроме меня и дочери никого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 Это означало бы, что она и есть преступница. Ведь она очнулась раньше вас. Но Крашенинникова отлично разглядела и описала флягу, а заодно припомнила, что после обрака фляга со стола исчезла. Отсюда следует, что неподалеку находился кто-то третий, наблюдавший за вами из темноты.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 которого Самсон Степанович принимал у себя в сторожке, угостил его отравленным напитком, а потом сделал на шее мертвеца два маленьких надреза, имитирующих змеиный укус. Доморощенного волосного эксперта эта уловка отличным образом провела. Из-за того, что полос, не какой-нибудь, а именно Амурский. Выйти на истинного убийцу мне было нетрудно. Фандорин смотрел уже не на Анистия, а на председателя, который стоял неподвижно, кусая побелевшие губы. Кто, кроме вас, Блинов, мог привести сюда Амурского полоза? Вы в прошлом году вернулись с Дальнего Востока. Тигровых шкур не добыли, но зато обзавелись великолепным живым трофеем. Цель у вас была невинная и даже похвальная — отвадить крестьян-браконьеров от гниловского болота, чтоб не уничтожали редких птиц и не мешали вам охотиться. План остроумный и отлично удался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 на подозрении. знаете почему потому что он разбрасывал по краю пруда отравленную приманку для змеи почему отравленную шеф удивился анисий с чего вы взяли фандорин лишь вздохнул окошко конторщика серегина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 на Крашенинникова, и это вам почти удалось. Вы навестили приказчика в сторожке, угостили отравленным вином и обставили место преступления нужным вам образом. Засунули в карман мертвецу камышовую дудочку, в миску для молока притащили, а мешок с мышами и лягушками бедный Самсон и Степанович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 смертельно ядовит, и свято верил в паралич дыхания. От этого он и в самом деле задохнулся бы. Все шло к тому. Губернский секретарь прижал ладонь к груди и вдохнул глубоко, глубоко. Господи, какое счастье дышать просто!